Глава 3. Система ожерелья. Кречтов вернулся в командный модуль станции, пребывая в мрачном расположении духа. У Райбека Дэниела несомненный талант. Умеет он найти проблемы, решать которые приходится другим. Адмирал уселся в кресло, вызвал Илью Панкратова, старшего офицера дежурной смены мнемоников. Выслушав доклад о положении дел, он перешел к конкретным вопросам. Как проходят испытания комплекса «Антарес»? Речь шла о полученном недавно оборудовании. — Прогресс невелик, — ответил Панкратов. скажу прямо технология откровенно сырая тестовый объект с грехом пополам сканируем на удалении в километры от станции с увеличением расстояния нарастают помехи скверно не скрывая досады произнес кречетов наши высокие технологии опять оказались бесполезны идет нормальный рабочий процесс после серии тестов отправим рекомендации разработчикам «Вспомни, как было с экранирующим покрытием. Рано или поздно результата добьемся». «Вот именно. Рано или поздно. Такие формулировки меня не устраивают». Панкрато удивился. «Адмирал сегодня какой-то нервный. Еще вчера он к испытаниям Антареса особо пристального внимания не проявлял». «Случилось что?» – осторожно поинтересовался галакт-капитан. «Мне нужно сканировать первый мир». «А в чем задача? Карты полушарий давно составлены, обыкновенная оптика справляется неплохо, есть подробные изображения большинства наземных объектов. Необходимо провести глубинное исследование», уточнил адмирал, «с фиксацией подземных пустот и обнаружением энергоматриц. Есть идеи». Банкратов был лучшим специалистом в таких вопросах. «Ну, парочка вариантов, конечно, имеется», – подумав, ответил он. «Можно, например, использовать методику хромовников для изучения глубинного рельефа отдельных участков местности». «Нет, не пойдет. Для психики опасно, да и подготовленных специалистов мало». Кричтоф прекрасно представлял, о чем речь. Методикой он овладел лучше других офицеров станции и по собственному опыту знал, процесс отделения разума от тела сложен, рискован, а результат вовсе не гарантирован, особенно при глобальном масштабе задач, ведь изучить нужно не отдельный регион, а всю планету, причем в сжатые сроки. Тогда остаются вертикали. Выслушав его, ответил Панкратов, «Если внедриться в силовую линию, скользящую по всей поверхности Первого мира, то с ее помощью вполне можно вести сканирование на большие глубины». Адмирал задумался, «Точный район поиска неизвестен, мысль об использовании вертикалей хороша, тут не поспоришь, но опять-таки площадь их воздействия ограничена». При таком способе исследования мнемоник будет получать данные с узкой полосы, метров 10-15, не больше. За идею спасибо, подумаю. Экран связи погас. Как ни крути, а наши технические возможности ограничены. Кричтов перебрал в уме еще несколько вариантов, но ни один из них не отвечал критериям быстрого, эффективного и масштабного поиска. Вот и получается, что Райбек Дэниел прав. Термин «технологическое рабство» придуман не им, но археолог, использовав эту фразу, абсолютно точно охарактеризовал ситуацию текущего момента. «В обычном космосе мы едва ли не всемогущие», – размышлял Кречтов, «но стоит лишь погрузиться в гиперсферу, и богоподобные возможности мгновенно исчезают». В условиях энергетической вселенной мы дети, делающие первые робкие шаги. Путь к центру сущего. Фраза крутилась в голове, не давала покоя. Он открыл сейф, достал оттуда микрочип. Прошло три года с тех пор, как подтвердилась информация о прыжке, совершенном Анваром Тагиевым. Гонянец лично передал адмиралу Мищенко полноценный файл сканирования, но запись уникального события, опровергающего все современные знания о структуре гиперсферы и устройстве Вселенной, держали под грифом «совершенно секретно». Лагряне по этому поводу хранили стойкое молчание, но пошли на серьезные уступки в других вопросах. когда на одной чаше весов лежит бессмертие для всего человечества, а на другой – взрывоопасные знания, к использованию которых цивилизация попросту не готова, что в конечном итоге перетянет, – размышлял адмирал. А если Райбек прав в трактовке символов и предначертанных ими событий? Ситуация сложная. Что, если напрямую обратиться в Логрис? вновь задать древним личностям вопросы, на которые они не дали ответа. Неприятностей Кречеттел не боялся, хоть и получил недвусмысленный приказ тему закрыть, лагрян не беспокоить. Но в свете новых обстоятельств надо действовать, не сидеть же сложа руки. Он встал, прошелся по просторному отсеку. Дать официальный ход полученной от Райбика информации? Адмирал мысленно перебирал варианты, отвергая их один за другим. Это ни к чему не приведет. Все упирается в технологии. Мы не способны произвести глубинное сканирование Первого Мира. Однако у Лагриан наверняка есть такая возможность. Да, и они ее утаивают. «Никто не позволит мне резких выпадов в сторону братьев по разуму». «Здесь не последнюю роль играет разница временных потоков», – размышлял он. «Для меня очередное смещение наступит через девять лет, но по меркам обитаемой галактики до грядущего события еще целая эпоха. Сегодняшние сенаторы из Совета безопасности мировой прочие высокопоставленные чиновники – За это время успеют счастливо состариться и уйти в Логрис. Для них важнее сохранить право на бессмертие личности. Вот такая невеселая арифметика, замешанная на психологии эгоизма. дек Фрайгу», – он разозлился, – «цена вопроса слишком высока». Кречтов вернулся к столу, взял микрочип, скопировал информацию, полученную от Дэниела, отдал несколько распоряжений по сети станции, затем прошел в комплекс связи. Сев в кресло, адмирал ощутил, как вокруг него сгущается воздух. На голографической панели вспыхнул сигнал. Плавающий канал гиперсферной частоты был сформирован, манимоническая защита установлена, Осталось лишь указать абонента. Кречетов коснулся текстоглифа, шифрующего командную последовательность экстренной связи с Логрисом. Цифровое пространство Логра. Голоид сидел в глубоком кресле, идеально приспособленном под анатомию логрианина. Четыре его нога, щупальца плавно изгибались, обеспечивая комфортную и устойчивую позу. Лишённая плеч худосочное тело опиралась на низкую с загибом назад спинку. Обе шеи находились в движении. Их изгибы и сплетения отражали эмоции и являлись аналогом человеческой жестикуляции. Напротив него расположился элеанец. Различать людей по микромутациям, полученным их предками в ходе освоения различных планет, несложно, если ты находишься в пространстве личного логра. Здесь все подчинено воле и разуму хозяина. Любая информация доступна мгновенно. Предметы и явления созидаются силой мысли. Гость – редкое явление в логресе. Обычно лагриане отказываются от форм прямого общения, им не свойственно принимать у себя матрицы личностей, особенно если они принадлежат существам иных космических рас. Но шеи Голоита изогнулись, одна голова смотрела на микрочип, лежащий на низком разделяющем хозяина и гостя столике, вторая покачивалась на уровне лица человека, беззастенчиво заглядывая ему в глаза. Этот гость особенный. Он заслужил право равного общения. Тем труднее будет разговор. На душе тревожно. Много событий сконцентрировали последние годы, если следовать летоисчислению людей. О чем еще молчат лагряне? Адмиралу Кричтову надоело сидеть, соблюдая приличия. Он постучал ногтем указательного пальца по микрочипу, давая понять. Данные требуют пояснений. Обе шеи Голуита подались назад, одновременно изгибаясь с грацией и достоинством. Головы теперь покачивались намного выше, и Речтову волей-неволей пришлось взглянуть на Лагрянина снизу вверх. К своей досаде Голуит прекрасно понимал, о чем идет речь. Абсолютная память, открывающаяся в Логре, имеет свои недостатки. Невозможно сослаться на забывчивость или сделать недоуменный вид. Да и фраза адмирала неприятно задела, напомнив броские заголовки научных статей небезызвестного Райбека Дэниела, археолога, сумевшего отыскать Логран в рокове пустоты и причинившего множество беспокойств древним личностям своими каверзными вопросами. Голуид не спешил с ответом. Данные, попавшие в руки адмирала, известны. Они представлены в виде непрерывного файла сканирования, записи с имплантированных человеку датчиков, которые работали в течение совершенного им безумного прыжка. Гиперкосмос — это не замкнутая система, свойственная одной галактике. Наконец, произнес Голоид. «Да, вы заблуждались, считая, что система ожерелья расположена в центре мироздания. На самом деле ее планеты обращаются по орбите вокруг зоны перехода. Но ответ на этот вопрос уже дан. Что еще ты хочешь услышать?» Лагрянин, непонимающе уставился на адмирала, смотрел, не мигая в ожидании пояснений. Кречетов изобразил в воздухе структуру, похожую на плеть. Точки, составляющие изображение, мгновенно приняли вид логров. Голоид удивленно вытянул шеи. — Впервые вишу! — прошипел он. Однако в моментальном, тут же подавленном, но все же заметном движении Лагрянина, читался совершенно иной ответ. Он был потрясен. испуган и озадачен». «А я думаю, ты просто не хочешь отвечать», – насупился адмирал. «Мне нужна правдивая информация относительно Первого мира». Категорично потребовал он. «Все, что поможет эффективно работать, а вы постоянно утаиваете важные сведения, от которых зависят жизни моих людей». Кречтов решил разозлить Лагрианина, выпить его из состояния самодовольной апатии, заставить защищаться, оправдываться, хотя понимал, ни одно прозвучавшее из его уст обвинение не останется без последствий. В свое время вы даже и словом не обмолвились о факте существования системы ожерелья. Мы не знали, уцелели ли планеты. Уклончиво прошипел Лагрянин. «Миграция предтечь разделила нашу цивилизацию». «Это обычные отговорки». Адмирал осознанно пошел на дальнейшее обострение. Лагрянин знал его как человека уравновешенного и поневоле должен насторожиться, задать себе вопрос. «Что происходит?» Кричтов заметил, как вдруг начали сгущаться сумерки. Пространство, подчиненное мыслям Голуита, невольно отражало его душевное состояние. Хотя, он мысленно одернул себя, нельзя судить о словах, поступках и состояниях существа иной космической расы, применяя к нему чисто человеческие мерки. Ошибочность суждений в таком случае гарантирована. Сумерки для Лагрянина привычный тип освещения, Голуид, скорее всего, расслабился. В личном пространстве Логра все преимущества на его стороне. Я могу до бесконечности задавать вопросы, он же станет упорно уклоняться от прямых ответов. «Ты сомневаешься в нашей искренности?» Шеи лагрианина начали медленно сплетаться, образуя подобие короткого каната, что означало задумчивость. Но вскоре плавные гипнотизирующие движения прекратились, головы потерлись друг от друга. — Ты знаешь историю, адмирал. Логрис был рассеян в пространстве рукава пустоты. Однажды мы доверились Хараминам и едва не исчезли как раса. Мой опыт взывает к осторожности. Да, не отрицаю. Вы много сделали для моей цивилизации. Уничтожили лже Логрис, воссоздали наше истинное единство, собрав кристаллы в огромном объеме пространства. Но разве мы остались у долгу? Правая голова не мигая смотрела на Кричтова, левая прикрыла кожистые складчатые веки и, будто уснула. Нет, мы поделились технологией бессмертия личности. и человеческий сегмент современного Логриса – прямое тому доказательство. Адмирал терпеливо слушал. Разговор с Логрянином пошел по обычной схеме, и это не радовало. «Да, ты прав. Мы воссоздали Логрис, защищаем его и космические поселения Логрян. Тем неприятнее понимать, что вы упорно ведете двойную игру. «Рано или поздно такая позиция приведет к непоправимым последствиям». «Поясни». Вторая голова Голоита моментально проснулась. «Я соглашусь. Три миллиона лет назад вы действительно потеряли связь друг с другом», ответил Кречтов. «Но после восстановления Логриса прошло достаточно времени», заметил он. Вертикали гиперсферы дают отличные коммуникационные возможности. Уверен, ты обладаешь нужной мне информацией или, по меньшей мере, способен ее получить. Голуид занервничал. Лагряне традиционно использовали понятие гиперкосмос, и термин гиперсфера в устах адмирала прозвучал как вызов. Кречетов сознательно употребил его, нарушая правила вежливости, напоминая о собственном пути развития человечества, прозрачно намекая, ответы на все вопросы так или иначе будут найдены. Обе головы Лагрианина пристально взглянули на злополучный чип. «Мы?» – он явно обобщал все древние личности – Достигли соглашения с правительством конфедерации, пошли на уступки, сняли блокировку связи между кристаллами в человеческом сегменте Логриса. Теперь обретшие виртуальное бессмертие люди могут общаться друг с другом, развиваться и больше не сгорают в аду собственной памяти. Разве этого мало? Мы просили не задавать преждевременных вопросов. Вы не так давно открыли явление гиперкосмоса. Полторы тысячи лет — это лишь миг на фоне истории нашего развития. Хорошо, ты снова ловко ушел от прямого ответа. вы не думал отступать. Я защищаю систему ожерелья. первым встречу любую опасность, но запомни, если не смогу ее остановить, то проблемы постучатся и в твою дверь». Он сделал вид, что крайне разозленный собирается уйти. «Подожди!» Голоид привстал, бросив обеспокоенный взгляд на изображение плети. «Что заставило тебя нарушить соглашение? Почему ты рискнул своей карьерой?» Пришел и задаешь мне запрещенные вопросы, требуешь пояснений, которые мы отказались дать. Он снова взглянул на Чип. А если я промолчу, оставлю тебя в счастливом неведении. Адмирал тоже умел играть словами и психологию Лагриан знал неплохо. Ты же всемогущая древняя личность. Установи контакт с Первым миром. Узнай, что грядет. Подожди. Шеи Голоито изогнулись, головы теперь покачивались у самой земли. Я не могу этого сделать. Не верю. Резко ответил Кречетов. Технологии гиперсвязи позволяют мне говорить с тобой, находясь на борту станции в системе ожерелья. Не вижу ни единой причины, почему Лагрянину вдруг недоступна такая возможность. Неведение убивает! Разрушает!» «Да неужели? Ты случайно оказался в моей шкуре? Ну и как? Комфортно?» «Какого рода опасность нам грозит?» «Спроси у тех, кто спроектировал систему ожерелья». Резко ответил Кречетов. «Используй свое пресловутое технологическое превосходство». «Я не могу! Вторжение предтечь разделило мою цивилизацию!» Вновь просипел окончательно выбитый из состояния душевного равновесия Голоид. «Наши исследователи оказались отрезанными, и им пришлось самостоятельно выживать в системе ожерелья!» Лагрянин вдруг окончательно сник, и его головы коснулись земли. Это был знак великой горечи, скорби. Лучшие из нас остались в гиперкосмосе. В его тихой прерывистой речи теперь сквозила глубокая печаль. Их сознания утрачены. Они не воссоединились с Логрисом. «Я не лгу тебе! Мне известен лишь общий замысел, но не детали проекта». «Где сейчас великие умы Лаграна? Их кристаллы, утерянные, забытые, валяются в пыли среди руин городов Первого мира?» С горечью вопрошал Лагрянин. «А может, их носит на шее какой-то дикарь в качестве экзотического амулета?» «Значит, никто из строителей ожерелья не соединился с Логрисом?» «Увы, нет». но они не могли исчезнуть. Я подразумеваю сознание, Лагриан. У каждого ведь был личный кристалл», Веско напомнил Кречтов. «Да, и не один», подтвердил Голоид. «В условиях десятого энергоуровня даже Логры приходилось дублировать». «Ну так свяжись с ними». «Мы пытались». «Никто не ответил, их сознания недоступны». «Что-то блокирует наши попытки связи!» Кречтов понял, Голоид не врет. Через руки адмирала прошло немало древних кристаллов, найденных на поверхности планет, но ни на одном из носителей он не встречал запись матрицы личности. История освоения системы ожерелья знала лишь единичный случай, когда была найдена древняя сущность Лагрианина. Алгол воссоединился с вами. Он ничего не прояснил. Алгол сопровождал одну из планет в момент ее погружения в гиперкосмос. То была неудачная попытка. Кристалл оказался впаян в расплавленную кору планеты. Личность Алгола с тех пор не обновлялась. Он не знает последующих событий. «Хорошо. Допустим, я тебе поверю». Кричтов вновь принял расслабленную позу. «Как видишь, у нас нашлась точка соприкосновения. Что, если сканировать планеты ожерелья? Сколько Лагриан участвовало в проекте?» «Миллионы!» «Такое количество кристаллов не могло исчезнуть бесследно. Мы их обнаружим». Голдей почувствовал подвох, забеспокоился. Зачем тебе сканировать систему? Что ты хочешь найти? Он постоянно поглядывал на плеть. Ваших возможностей недостаточно. Вверх внезапно взяла присущая Логрянам параноидальная осторожность. Рассчитываешь скопировать технологию, изучить конфигурацию логр компонента способно вести удаленное наблюдение за планетами в условиях гиперкосмоса. Порой они просто невыносимы, раздраженно подумал адмирал, но эмоции сдержал. Если не можешь договориться с лагрианинам, торгуйся. Такова психология ксеноморфов. Еще ни разу на памяти Кречетова ни один из них не устоял перед возможностью выгодной сделки. Знание психологических нюансов при общении с представителями иных цивилизаций зачастую служит оружием более мощным, чем боевой крейсер на орбите чуждого мира. Предлагаю заключить сделку. Ты поможешь со сканированием планет. В обмен я гарантирую, все обнаруженные кристаллы будут перемещены в обычный трехмерный континуум, матрицы сознаний твоих современников. получат возможность воссоединиться с Логрисом. Невозможно, нет. Почему? Адмирал настаивал на внесении полной ясности. Откуда между нами вдруг возникло недоверие? Разве я когда-то нарушал данное Логрису слово? Подвел хоть в чем-то? Ты никогда нас не подводил. Всегда держал данное слово. Тогда в чем проблема? «Между тобой и человечеством нельзя поставить знак равенства!» Спокойно пояснил Лагрянин. «Ваша цивилизация давно потеряла единство. Что такое конфедерация солнц? Юное и неустойчивое образование. Союз независимых звездных систем. Нечто мимолетное». Ни одно обещание, данное тобой лично и даже заявленное от лица Конфедерации Совета Безопасности Миров, не будет исполнено. История не стоит на месте. Адмиралы уходят в отставку, теряют власть и влияние, союзы распадаются. Так кому же в итоге мы передадим технологию?» Гречтелл нахмурился. Придется выкладывать все козыри, иначе можно вечно играть словами. Продемонстрированная модель плети явно встревожила Лагрянина, и это давало шанс получить столь необходимые ответы. Он извлек из внутреннего кармана второй микрочип, положил рядом с первым, провел над ним ладонью, формируя объемное изображение фрагмента панциря с отчетливым, обработанным специальными программами детализированным рисунком. «Прокомментируешь?» Голоид издал протяжное, непереводимое шипение. «Узнал. определенно он узнал конфигурацию логер-компонентов. Все же Райбек Дэниел прав. Иногда нужно вот так внезапно припереть к стене, использовать секунды замешательства». действовать агрессивно, на уровне интуиции. Образ Голоита внезапно стал тусклым, расплывчатым. Он совещается с другими древними личностями. Адмирал в напряжении ждал, какой же результат даст неожиданно попавший в цель, но сделанный фактически наугад выпад. Голоит вернулся спустя минуту. Учитывая быстродействие Логриса, дебаты были жаркими. Твои опасения напрасны, заявил Логрянин. Разве тут изображена не система управления смещением? Вновь надавил Кречетов. Без комментариев, но я готов обсудить запись с первого чипа. Такого внезапного оборота событий адмирал, честно говоря, не ожидал. Файл сканирования, сделанный Анваром Тагиевым, он захватил на всякий случай, без особой надежды, что Лагряне вдруг решатся говорить на эту запретную, по их мнению, тему. «Значит, ответа на свой вопрос я не получу?» «Ты получишь ответ на все вопросы и поймешь, что опасности нет». «Более того, твой поступок, который можно расценить как нарушение договора и вторжение в личное пространство Логра, останется без последствий». «Крепко же я его напугал». «Хорошо, я...» «Не надо ничего говорить, адмирал. Ты знаешь, одна из особенностей существования Матрицы Личности — Это абсолютная память, открывающаяся в логре. Верно. Открыв тебе свои воспоминания, я не смогу исказить их, а следовательно солгать. Кречетов еще обдумывал ответ, когда пространство вокруг него резко изменилось. Проклятье! Он ощутил себя логрянином. Три миллиона лет до нашей эры – неизвестная точка космического пространства. Сферический зал тонул в красноватом сумраке. В центре огромной искусственно созданной пещеры, расположенной глубоко в недрах планетарной коры, медленно вращался конусообразный вихрь, состоящий из миллиардов одинаковых кристаллических частиц. Несколько вертикальных тоннелей вели глубже к раскаленной мантии, по ним подавалась термальная энергия. Она омывала кристаллы, напитывала их, позволяя функционировать. Вращаясь, вихрь издавал монотонный гул. Некоторые из составляющих его кристаллических нитей слегка отклонялись в направлении центробежной силы, и оттого конус выглядел разлохмаченным, а сумеречное красноватое освещение, играя точечными бликами, прихотливо искажала пропорции, вспыхивало, угасало, переливалось. Так проходили века, складываясь в тысячелетия. Ничто не менялось в обстановке таинственного зала, пока в его своде однажды не появилась крошечная, пылающая трещина. Она быстро выросла в размерах Начала ветвиться, угрожая разрушить последнее прибежище цивилизации. Вихрь замедлил вращение. От него к своду потянулись дуговые разряды. Процесс стремительный и точный не был стихийным. Все происходило в рамках хорошо отработанной технологии. Прочность и целостность свода были восстановлены, но на этом события не завершились. В закругляющихся стенах открылись технологические ниши, из них клубясь вырвались облака кристаллических частиц. Свободно перемещаясь в воздухе, однотипные кристаллы приступили к формированию сложнейшей структуры. Сопрягаясь гранями, они объединялись в нити, те в свою очередь изгибались, переплетались, и искрили, тянулись одна к другой, образуя пустотелую сферу. Внутри машины, созданной из тысяч универсальных компонентов, зародилась ослепительная точка. От внутреннего слоя кристаллов к ней потянулись блуждающие разряды энергии. Последовала вспышка, на миг внутри устройства появился сгусток тьмы, раздался приглушенный хлопок, и вдруг сферу заполнили органические соединения. Вещества появились в виде молекул, образовали туман. Нитевидные разряды, словно тысячи крошечных рук, принялись собирать их, объединяя в капли, затем мутное облако частиц начало принимать форму тела лагрианина. Нити энергии двигались все быстрее. Они действовали с филигранностью хорошо отлаженного механизма, формировали ткани и органы, соединяя органические молекулы в точных последовательностях, пока внутри машины возрождения не ударил финальный разряд. Он заставил сердце существа резко сократиться. Голоид открыл глаза. Созданное для него тело выгодно отличалось от прежнего. Генетические усовершенствования сделали его невосприимчивым к токсичной атмосфере, высоким температурам и множеству иных негативных воздействий, которым издревле подвержен родной мир. Он вышел из машины возрождения, и сотни кристаллов тут же потянулись к нему. формируя различные устройства, соединяясь с нервной системой. Четыре мощных многощупальца, покрытых толстой, грубой, шелушащейся кожей, поддерживали небольшое, субтильное, лишенное плеч туловище. Две уплощенные, расширяющиеся к затылку головы, покоились на длинных, сильных и гибких шеях. Он сплел их в подобие тугого каната, впитывая уже почти забытые ощущения, затем решительно направился к выходу из огромного зала, следуя по дороге, вымощенной темными плитами, которой никто не пользовался уже тысячи лет. Впереди появился источник напряженно-белого сияния. Вуаль – защитное поле, изолирующее последнее убежище от искаженной и смертельно опасной реальности родного мира, имя которому Логран. Миллиарды матриц сознаний внимательно наблюдали за ним. Голоид был одним из немногих, кто однажды спас цивилизацию от неминуемого уничтожения, но теперь прежние методы, казавшиеся в ту пору дерзкими, новаторскими, уже не могли обеспечить будущего. Валь постепенно истончилась, пропуская его за периметр защищенного пространства. Голоид уверенно перешагнул черту, за которой когда-то осталось все материальное, бренное, с удивлением внимая полузабытым ощущению. За порогом начиналась сложная многоуровневая сеть тоннелей, в прошлом объединявшая подземные города убежища. Он шел сквозь историю своего народа. Повсюду попадались останки былого, брошенные за ненадобностью предметы, оставленные, пришедшие в негодность машины, бесчисленные уровни, заполненные одинаковыми сферическими жилищами диаметром в два метра, неизгладимый след перенаселения, тяжких условий существования. Повсюду белели кости. скалились черепа, на полу пластались изгибы разветвленных позвоночников. Он был свидетелем и участником той последней трагедии. Где-то поблизости есть и его прах. Немногие успели уйти в логрис спокойно, с достоинством, осознавая важность сделанного шага. Большинству пришлось спасаться, испытывая телесные муки переживать минуты агонии, пока перегруженные на тот момент устройства записывали матрицы личности в Логры, неразрушимые кристаллы, которые были разработаны незадолго до катастрофы, пробившие защиту большинства убежищ. Создавая Логрис, единение миллиардов нанокомпьютеров, каждый из которых поддерживал матрицу личности Лагрянина, голоид твердо полагал, что теперь, Цивилизация спасена. Далеко не все разделяли его уверенность в успехе. Многие ставили под сомнение саму возможность полноценной жизни в виртуальной среде обитания. Но жестокая природа Вселенной распорядилась по-своему, выступила на стороне ученых. Разрушение защиты подземных городов убежищ вынудило колеблющихся принять единственный путь к сохранению самого ценного – разума личности. Наклонный тоннель вел вверх. Голаид уверенно шагал навстречу бушующему катаклизму, который сначала уничтожил природу родного мира, а затем загнал цивилизацию в подземные города, теперь превратившиеся в склепы. Отчасти скептики оказались правы. Логр, как вместилище сознания, безусловно, воздействует на личность, постепенно стирает эмоциональные пики восприятия, но открывает новые возможности для развития разума. «Среди нас нет единства», – печально размышлял он, шагая к поверхности. «Многие из тех, кто отдавал все силы в борьбе за выживание, теперь стали мыслителями». Сделаны потрясающие открытия, зачем же часть Логриса ратует за возрождение в новых, генетически усовершенствованных, но все же бренных телесных оболочках? Голуид решительно отвергал путь возрождения. Он был убежден, матрица сознания, размещенная на неразрушимом носителе, обладающая абсолютной памятью и ничем не ограниченными творческими возможностями, это оптимальная форма существования личности. Однако сторонников идеи возрождения становилось все больше, а набирающая мощь катастрофа лишь обостряет противоречия. Уже и генераторы вуали не способны сдержать разбушевавшуюся стихию космоса, и совершенно ясно – Лагран придется переместить. Голоид вызвался добровольцем для испытания машины возрождения по двум причинам. Он хотел лично пережить технологическое таинство, понять, насколько хорошо новое тело и каким образом отразится на нем яростном противнике бредного существования факт реинкарнации ослепительный свет хлынул со всех сторон голоид вышел на поверхность лограна кристаллы, соединенные с его нервной системой, роились поблизости, образуя необходимые для запланированных исследований устройства. а он, потрясенный до глубин души, осматривался. Его шеи вытянулись, головы теперь смотрели в разные стороны. Небеса родного мира пылали, все мыслимые оттенки спектра полыхали слоистыми полосами, светила системы превратилась в распухший шар, неистовый солнечный ветер омывал логран. Так было не всегда. Когда-то на заре зарождения и развития жизни планета обладала биосферой. Цивилизация Лагриан прошла долгий, нелегкий путь. Древние предания гласят, цвет неба менялся постепенно. Наивные предки, они наблюдали отголоски явления, еще не понимая, что спасения нет. Приговор подписан. Столкновение двух галактик началось задолго до появления жизни, и длинная история Лаграна на самом деле являлась лишь секундой в масштабах времени мироздания. Вселенский катаклизм нес губительные явления, невозможные в каких-то иных условиях. Там, где сталкивались массы двух звездных сообществ, изменялась физика пространства. Лагряне еще делали первые шаги по нелегкому пути научно-технического прогресса, когда в реальности родного мира появились первые разрывы пространства и времени. Нарастающая мощь катастрофы в корне изменила историю развития цивилизации. Лагряне так и не вышли в околопланетное пространство, но изучая повсеместные явления, они постигли суть мироздания. открыли для себя понятие «гиперкосмос», ведь им ежедневно приходилось сталкиваться с его проявлениями, а зачастую и использовать их в целях выживания. Голоид потрясенно смотрел вокруг. Древние города исчезли, поверхность планеты выглядела опаленной, повсюду виднелись конические кратеры Резко контрастирующие с застывшими навек спиралевидными выбросами расплавленных, а затем отвердевших пород. Углубления в теле планеты отмечали места возникновения разрывов метрики пространства, а неестественное течение термодинамических процессов, участвовавших в формировании спиралевидных монументов, свидетельствовало о множественных аномалиях времени. Он поднял взгляд. Родное Солнце не выдержало, и его расширяющаяся фотосфера вскоре поглотит орбиту Лаграна, но еще раньше наступит конец времен. Нас не спасут ни генераторы Вали, ни Логры. Единственный способ избежать гибели – это бегство, думал Голоид. Мы должны действовать незамедлительно, вновь создать машины, превратить планету в корабль, способный погрузиться в гиперкосмос и совершить прыжок между галактиками. Он знал, это возможно. Изучая аномальные области, постепенно превратившие родной мир в оплавленную безжизненную пустошь, лагряне не только открыли явление гиперкосмоса, но и изучили его структуру, состоящую по их современным представлениям из одиннадцати энергоуровней, пронизанных сетью горизонтальных и вертикальных линий. Первые отражали гравитационные взаимодействия между объектами звездной величины, вторые являлись взаимосвязями масс-вещества с ядром галактики. Десять энергоуровней, согласно построенной лагрианскими учеными математической модели мироздания, принадлежали локальной сети гравитационных взаимодействий внутри галактического сообщества и лишь на одиннадцатом открывались глобальные связи между массами галактик. Почему это важно? Голоид за время существования в Логре привык рассуждать, мысленно беседуя с самим собой. Каждая силовая линия гиперкосмоса не просто носитель гравитационного взаимодействия, она – энергетический поток особой структуры. в котором, исходя из новой теории Вселенной, способно передвигаться материальное тело. Проще говоря, силовые линии гиперкосмоса допустимо представить в виде тоннелей. Двигаясь в потоке горизонтали, можно достичь ближайших звезд, совершить мгновенный прыжок, игнорировать ограничения скорости света, Но нам нет смысла перемещать Лагран в ближайшие звездные системы, ведь они тоже находятся в зоне катастрофы. Предстоящий прыжок представлялся ему более сложным и мог быть осуществлен только в три этапа. Сначала мы создадим разрыв метрики и войдем в границы вертикали, линии напряженности, уходящей в глубины гиперкосмоса, рассуждал Лагрянин. Следуя в ее потоке, Лагран достигнет одиннадцатого энергоуровня, где перед нами откроется сеть горизонталей, связывающих галактики. Управляя полетом, мы переместим Лагран на одну из них, совершим еще один прыжок и, оказавшись в узловой точке, начнем восхождение по вертикали, принадлежащей иному звездному сообществу. От губительного воздействия энергии гиперкосмоса Лагран будет защищен мощными генераторами вуали, которые так же как гиперпривод мы запитаем от ядра планеты. С точки зрения Голоита предстоящий прыжок не выходил за рамки разумных возможностей. Развиваясь в окружении пространственно-временных аномалий, наука Лагриан постигла истинную суть мироздания – А совместные интеллектуальные усилия личностей, объединенных в сеть Логриса, позволили учесть все нюансы, спроектировать нужные устройства, проверить работу каждого компонента, создав точную модель предстоящего события. Жар окатывал волнами. Температура на поверхности Лограна достигала критических величин. Даже генетически усовершенствованное тело с трудом переносила такие условия. логгер компоненты к этому времени собрали необходимые данные, и он повернул назад. Голуид был уверен, план спасения будет успешно реализован, трудности начнутся после прыжка. Проблема заключалась в образе мышления Лагриан. Они никогда не контактировали с существами иных цивилизаций, Труднейшие условия выживания ускорили естественный отбор и изменили его базовый принцип, присущий дикой природе. На Лагране в период увядания биосферы выживал не сильнейший, а умнейший. Войны прекратились очень давно, любое соперничество, как правило, переводилось в интеллектуальную область. Однако построение глобальной модели Вселенной указывало на высокую вероятность существования иных цивилизаций, для которых агрессивное поведение в отношении других космических рас является нормой экспансивного образа выживания. Голоид не боялся прыжка через пучины гиперкосмоса, но откровенно страшился нежелательных контактов после выхода Лаграна в трехмерный континуум. Планета будет беззащитна, лишена энергии, думал он. Неизвестно, найдем ли мы новый мир, пригодный для заселения. В этом свете проект возрождения представлялся ему опасным и неуместным. Мы должны оставаться в лограх, проявить терпение, наблюдать и исследовать, а любой контакт с другими цивилизациями признать нежелательным, свести его риск к минимуму. К глубочайшему сожалению Голоита далеко не все придерживались такой позиции. Проект возрождения имел успех. В Логресе назревал раскол. Все больше и больше личностей хотели вновь обрести бренные тела и жить, заселяя неведомые миры. Голоит остановился на развязке древних тоннелей, откуда открывался вид на огромную сферическую полость города-убежища. Повсюду, среди покинутых построек, белили кости. Он вспомнил те страшные дни и подумал, а что, если я не смогу остановить раскол? Как поступить? Что важнее, безопасность цивилизации или личности безумцев, которые хотят подвергнуть нас смертельному риску с непредсказуемыми последствиями? Он привык прямо отвечать на заданные себе вопросы. Спасение цивилизации – вот истинная цель, и если ее ставят под угрозу неразумное эгоистичное поведение нескольких сот или даже тысяч личностей, ими придется пожертвовать ради всеобщего блага. Но как это сделать? Я должен поддержать проект возрождения, выявить его сторонников и изолировать их логры. вывести их из состава глобальной сети, поместить во временный карантин, пока не будет осуществлен прыжок между галактиками, пока не наступит полная ясность, где именно, в каком окружении Лагран выйдет в трехмерный космос. Три миллиона лет до нашей эры Солнечный ветер, веками сжигающий планету, постепенно набирал силу плазменного шторма. Атмосфера таяла, испарились моря и океаны, ночи превратились в короткие периоды сумерек. Голоид теперь часто выходил на поверхность Лаграна. Над реконструкцией планеты трудились все без исключения. Единство Логриса, пошатнувшееся на перепутье, было восстановлено. Осознание надвигающейся угрозы вновь сплотило Лагриан. Все пришлось начинать с нуля. Машины и устройства, изобретенные до массового исхода цивилизации в Логрис, не годились для воплощения глобального инженерного проекта. Личности Лагриан, обитающие в цифровой среде, стремительно развивали необходимые направления науки, но не могли силой мысли сдвинуть и камушка на поверхности планеты. Проект возрождения приобрел новый смысл, и это на некоторое время примирило оппонентов. Клоны создавались по мере необходимости. На первом этапе подготовки Лаграна к прыжку между галактиками именно они выполняли большую часть работ. Лагряне по-разному относились к своим копиям. В большинстве случаев они носили генетически усовершенствованные тела как некий вид одежды. Личный логр подключался к клону, и матрица сознания получала возможность работать вне цифровой среды в мире материальном, но были и такие, кто относился к клону как к полноправному разумному существу, обладающему собственной личностью. Голоиту некогда было вникать в нюансы отношений между клонами и их прототипами. Своей генетически усовершенствованной копией он пользовался часто в силу постоянной необходимости, но категорически отказывался признавать за искусственно созданной телесной оболочкой какие-то права. Одновременно происходила стремительная техническая эволюция лограф. Кристаллы, появившиеся много веков назад, изначально выполняли функции личных персональных компьютеров, Но по мере развития науки и технологий структура логров постоянно совершенствовалась. Они объединяли в себе все больше различных функций. Затем, когда были изобретены эмуляторы искусственных нейронов, в структуре личных нанокомпьютеров появились нейронные сети, и, наконец, был поставлен дерзкий эксперимент: на кристаллический носитель записали матрицу сознания. Это стало переворотом в науке, началом новой эры. «Мы победили смерть», – Голоид размышлял, занимаясь несколькими делами одновременно, и его клон со внедрённым управляющим кристаллом направлялся по тоннелю к верфи, где строились космические корабли и станции, заранее предусмотренное средство эвакуации и спасения на случай разрушения Лаграна. Он вспоминал историю эволюции уникальных микроустройств и планировал необходимые этапы их дальнейшего развития. Мы победили смерть, научились сохранять на искусственном носителе самое ценное, уникальную вселенную личности во всем ее неповторимом многообразии, но спасаясь от катастрофы, сами того не заметив, стали заложниками ограниченных функций Логра. Это необходимо исправить. Нужно создать новый вид кристаллов, способных объединяться в сложные системы, создавать конфигурации, которые заменят ненадежных клонов. Логер-компоненты, собранные из отдельных микроустройств, быстро и эффективно справятся с задачей реконструкции планеты, ее подготовки к прыжку. Потребовалось 50 оборотов лаграна по орбите вокруг распухшей нестабильной звезды, прежде чем были завершены все работы. Клонов теперь использовали редко, кристаллы нового поколения успешно справлялись с любыми задачами. Эффективность логар-компонентов превзошла самые смелые ожидания. Образуя структуры различной сложности, они за считанные минуты формировали любое из необходимых устройств. Логры использовали все известные виды энергии, не требуя индивидуальных источников питания. Кристалл, содержащий матрицу сознания, легко встраивался в схему логр-компонентов в качестве управляющего звена, что вернуло бессмертным личностям лагриан, Возможность действовать в мире физическом. «Зачем же нам бежать?» Вопрос поднимался все чаще, настойчивее, и Голоиту приходилось вступать в спор. «Когда столкновение галактик войдет в финальную, наиболее разрушительную фазу, Логрис исчезнет», – возражал он. «Сохранятся лишь отдельные кристаллы, дрейфующие среди газопылевых облаков». Мы утратим единую информационную среду, потеряем контакт друг с другом, и это станет гибелью цивилизации. К его мнению неожиданно присоединились бывшие непримиримые оппоненты, сторонники идеи Возрождения. Многих Лагриан пугала неопределенность будущего, но выбор между риском прыжка через теоретически изученный гиперкосмос – И ожиданием развязки тут, в зоне столкновения галактик, где деформировалось само пространство и время, выглядел очевидным. Скептиков просто перестали слушать. Они остались в меньшинстве. День и час грядущего события были назначены. Сегодня Голуид в последний раз вышел на поверхность родной планеты, воспользовавшись телом клона. Он мог бы совершить инспекцию при помощи различных устройств, но перед прыжком внезапно захлестнули эмоции, воспоминания, и он избрал адекватный настроению носитель. Плазменный шторм сжег атмосферу. Порядком износившееся тело пришлось защитить энергетической оболочкой вуали, что еще раз наглядно продемонстрировало, всю смехотворную несостоятельность проекта Возрождения. Он поднялся по закрученному спиралю выбросу остывших в потоке измененного времени магматических пород, взглянул на безжизненную поверхность Лаграна. Огромные космические корабли и станции, надежно закрепленные в специально созданных углублениях, изменили пустыдный ландшафт. Мощные генераторы вули и элементы гиперпривода планетарного масштаба виднелись повсюду. Лагран уже нельзя было назвать планетой. Родной мир превратился в единый техногенный объект. Толщу его коры пронзали миллиарды вертикальных тоннелей. Ядро Лаграна служило источником энергии, от которого в момент прыжка будут запитаны все устройства. Голоид провел на поверхности несколько часов. Он возвращался назад, когда в течение его мыслей вдруг вплелся голос. «Ты нас бросишь?» «Кто со мной говорит?» Голоид невольно остановился. Он не фиксировал внешнего канала связи. «Твой клон. Я – это ты». «Глупость!» – он возмутился. «Ты – оболочка. Мой разум – это нейроматрица на носителе логра». «Я тоже мыслю, осознаю себя. Ты не задумывался, как проводят время клонированные тела в промежутках между использованиями?» «Нет! Биологические процессы непрерывны. Сторонники возрождения реконструировали для нас старое убежище. Там мы живем!» Последняя фраза неприятно задела. Подготовка к прыжку отнимала все свободное время, И он не задумывался над такими мелкими, не относящимися к главной задаче вопросами. «Почему ты заговорил со мной?» «Мы хотим получить логры. Риск прыжка нас пугает. Это невозможно. Ты всего лишь клон. Я такое же разумное существо, как ты. Я впитал твою матрицу сознания и развивался в промежутках между использованием моего тела». Голоид инстинктивно отпрянул. Его личный кристалл вышел из гнезда адаптера, имплантированного в тело клона, и описал полукруг в воздухе подземелий. «Прыжок убьет нас!» Клон не сдавался. Он умоляюще смотрел на своего создателя. «Ты не мог заговорить со мной раньше? Осталось меньше часа до расчетного времени!» «Дайте нам, логры! Мы боимся!» «Мы не хотим умирать!» «Нет! Даже если бы хотел нет! Не сейчас! Генераторы вуали вас защитят! Мы вернемся к этому...» Он запнулся, подбирая слово «спорному вопросу после прыжка». Логров миллиарды, а нас горстка!» Голоид испытывал замешательство. Непредвиденная проблема грозила обернуться как минимум скандалом, возобновлением ненужных сейчас прений и разногласий. Я не позволю производить запись сомнительных нейроматриц, отрезал он, особенно сейчас. Если вы испытываете страх, укройтесь на борту резервного космического корабля. Я открою для вас доступ внутрь. Это не то, о чем мы просим. но это максимум того, что я могу предложить. Воспользуйтесь дополнительной защитой корабля или оставайтесь в убежище. Я больше не могу тратить время на пустые препирательства». Личный кристалл Голоита начал удаляться по длинному темному коридору, стремясь к залу, где вращался кристаллический вихрь. Лагрянин был зол, раздосадован, но не преклонен в принятом решении. Лагран ощутимо вздрогнул. Заработали двигатели, планета сошла с орбиты и начала медленно удаляться от полыхающего светила. В красноватом сумраке подземелья миллиарды логров сплетались в замысловатые трехмерные фигуры, контролируя параметры систем. Вслед Лаграну тянулись плазменные протуберанцы. Гравитационный удар в момент схода с орбиты вызвал мгновенные возмущения в распукшей фотосфере звезды. Заработали генераторы вуали. Метрика пространства искривилась, защищая планету, заставляя потоки раскаленного ионизированного газа огибать Лагран, не причиняя вреда, не давая соприкоснуться с его поверхностью. Окружающий космос переливался радужными полосами. Многих созвездий, очертания которых помнил Голоид, больше не существовало. Учитывая расстояние до известных науки звезд, нетрудно понять, что катастрофа уже на пороге. Но все складывалось успешно, согласно плану. Лагран выдержал первое испытание – Кора планеты, пронизанная сетями коммуникации, выстояла, не начала разрушаться в момент схода с орбиты. Точка гиперпространственного перехода приближалась. Из-за нестабильности звезды и множественных разрывов метрики, принадлежащая системе вертикаль, постоянно искажалась. Для точного входа в ее поток приходилось производить постоянные дополнительные расчеты, Весь вычислительный ресурс Логриса сейчас был направлен на решение этой задачи. Гипердвигатели включились автоматически, как только очередная коррекция курса вывела Логран в границы допустимых погрешностей. Звезды исказились, превратились в яркие дугообразные росчерки и вдруг угасли. Их поглотила абсолютная тьма, сколыхнувшаяся по курсу движения. Через миг очертания Лаграна внезапно утратили четкость, словно планета за доли секунд превратилась из материального тела в тающий оптический фантом. На самом деле Лагран уже погрузился в пучину гиперкосмоса. Дальнейшее происходило стремительно. Голуид отлично знал, счет пойдет на секунды. В цифровом пространстве его личного логра стремительно менялись изображения. Исчезла панорама искаженного пространства, появилась сложная сетка горизонтальных линий. В центре яркой путеводной нитью пылала вертикаль. В ее потоке планета погружалась в гиперкосмос, пронзая энергоуровни. С каждым новым переходом сетка горизонталей уплотнялась, ее линии сходились все ближе. абсолютный мрак океан энергии и вдруг вспышка сиреневый свет движение кажущееся медленным в сравнении с предыдущими секундами стремительного погружения десятый энергоуровень в его границах рассеивая абсолютный мрак сиял сгусток энергии по форме напоминающий два столкнувшихся друг с другом галактических диска миллиарды вертикалей вливались в него. Лагран, следуя в потоке одной из них, двигался к центру ослепительного сияния. Генераторы Вали вновь защитили планету. Миг и опасный участок был пройден, сиреневый свет исчез, осталась лишь одна базовая вертикаль, Во все стороны прыснули горизонтальные линии, отображающие гравитационные связи между галактиками. Одиннадцатый энергоуровень. Здесь Лагран должен выйти из потока вертикали, совершить маневр перехода на горизонтальную линию напряженности, чтобы через несколько минут достичь иной галактики. Гипердвигатель отработал безукоризненно, но Лагран продолжал проваливаться в пучину гиперкосмоса. Вертикаль не отпустила планету. Горизонтальные линии мигнули и исчезли. Голоид окаменел. Модель Вселенной, разработанная лучшими умами Логриса, оказалась ошибочной. Она подразумевала существование 11 энергоуровней гиперкосмоса последний из которых являлся основой мироздания, носителем гравитационных связей между галактиками, но ослепительный свет хлынул со всех сторон. Лагран продолжал движение в потоке вертикали, двигаясь ко все сжигающей точке, откуда брали начало еще четыре базовые линии гиперкосмоса, Двенадцатый энергоуровень, Голоид мгновенно понял, они обречены. Пройдет несколько секунд, и Лагран сгорит, генераторы вуали не выдержат, вещество превратится в энергию, прежде чем планета достигнет точки сингулярности, откуда началась эволюция вещества пяти параллельно развивавшихся вселенных, чьи базовые вертикали он видел в обновленной трехмерной модели. Живому существу этих нескольких роковых и мгновений недостаточно для осмысления ситуации и совершения каких-либо действий, но миллиарды матриц личностей, объединенные в единый коллективный разум Логриса, отреагировали в течение наносекунд. Одновременно включился основной и пять резервных гипердвигателей. Планета вырвалась из потока вертикали и... Оказалась вне пространства и времени. Генераторы вуали отключились. Им нечего было искажать. Отказали гиперприводы. Метрика пространства исчезла как таковая. рок Никто не мог изменить происходящих событий, никто не знал, чем они завершаться, не предполагал последствий, не мог рассчитать вероятности. Инстинктивная попытка вырваться, избежать гибели, изменить вектор движения Лаграна удалась, но она привела к возникновению непредсказуемого явления. Базовая вертикаль родной для Лагриан Вселенной осталась позади, а вслед движению планеты тянулся шлейф, состоящий из раскаленных газопылевых частиц. Ядро планеты, сжатое силовыми полями, стремительно уменьшалось в объеме по мере того, как вещество раскаленных недр преобразовывалось в энергию. Лагран двигался вне пространства и времени, но, являясь телом материальным, порождал их. Разум отказывался верить происходящему. События полностью вышли из-под контроля. Борьба бессмысленна, успел подумать Голоид, прежде чем ощутил возрастающее неприятие. Личности Логриса, невзирая на цифровую среду обитания, сохранили образ мышления, присущий живым существам. Они, как было и прежде, испытывали чувства. Им был в полной мере ведом страх. отчаяние и надежда. От сокрушительных вибраций разрушались своды залов, обваливались тоннели, но большинство логр компонентов продолжали функционировать, по-прежнему управляя теми процессами, которые еще оставались под властью технологий. Резко увеличилась подача энергии. Аварийные двигатели, смонтированные по экватору планеты, включились одновременно. Лагран по-прежнему двигался в пограничной области явлений. Впереди пространство и времени попросту не существовало, но позади, в границах пылающего шлейфа, клубилось вещество, били разряды энергии, а значит понятие скорости, расстояния, времени и многих других физических величин обретали практический смысл, что позволило задействовать двигатели направить планету к ближайшей из пяти вертикалей. Отчаянная борьба длилась мгновение. Пять вертикалей, берущих свое начало в точке сингулярности, но не пересекающиеся одна с другой, вдруг начали пульсировать. Пылающий шлейф, протянувшийся вслед движения Лаграна, неожиданно изменил свойства. Он стал похож на дуговой разряд, Сердце мироздания защищалось от грубого вторжения в его границы, пыталось изолировать источник аномального воздействия, законсервировать новорожденное пространство. Титанический разряд принял форму изгибающегося энергетического тоннеля, внутри которого оказалось заключено все вещество, в том числе и Лагран. Но на этом катастрофический процесс не завершился. Внутри сформировавшегося гипертоннеля появились хорошо знакомые Лагрянам внушающие безотчетный ужас слоистые полосы зеленоватого сияния. Одна из них соприкоснулась с поверхностью Лаграна и прочнейшие конструкции, образующие внешний каркас, укрепивший кору планеты, мгновенно начали рассыпаться в прах. Гипертоннель, внутри которого происходили катастрофические явления, исказился, стремительно удлиняясь, изламываясь, ударил подобно разряду молнии, соединив между собой пять вертикалей. Потоки энергии гиперкосмоса хлынули в новообразовавшуюся связь. С поверхности Лаграна сорвало несколько космических кораблей и станций. Беспорядочно вращаясь, они канули в неизвестность, а навстречу движению планеты в границах объединившего вертикали гипертоннеля неслись рукотворные конструкции. Сложно передать шок, испытанный личностями Логриса от осознания происходящего. Но острое чувство вины не отменяет содеянного. Мимо проносились искусственно созданные объекты, принадлежащие различным цивилизациям, осваивающим гиперкосмос. Прыжок Лаграна нарушил структуры пяти параллельно развивавшихся вселенных, образовал взаимосвязь между ними, которая никогда не возникла бы естественным путем. Хуже того... Ударная волна событий исказила силовые линии гиперкосмоса, что привело к срыву на вертикали сотен, а может и сотен тысяч космических кораблей, станций и множество других не поддающихся однозначной классификации объектов. Шок эмоционального восприятия владел лагрианами, но не логор-компонентами. После формирования энергетического тоннеля вновь заработали гипердвигатели и генераторы Уали. Автоматика Лаграна получила возможность действовать и не упустила шанса. Ядро планеты, сжатое силовыми полями, выгорало. Двигатели и защитные устройства буквально пожирали доступные ресурсы, превращая Лагран в оплавленную пустотелую оболочку. Базовая вертикаль чуждой вселенной приближалась, и вскоре наступил момент совмещения. Опаленная планета вошла в поток, двигатели отработали со сбоями, но Лагран все же начал восхождение, чтобы всплыть из пучин гиперкосмоса материализоваться в неизвестной заранее звездной системе в неведомой галактике, где свершится дальнейшая история. цивилизацией Лагран. Пространство Логриса настоящее Трудно передать степень потрясения, испытанного адмиралом Кречтовым. Конечно, теоретически он был осведомлен о существовании гипертоннеля, видел Лагран дрейфующий в границах рукава пустоты Но между файлом сканирования, запечатлевшим фрагменты иной реальности и полноценным восприятием произошедших три миллиона лет назад событий, существовала чудовищная разница. «Теперь ты веришь мне?» – раздался вопрос. Адмирал с трудом сконцентрировал внимание на Лагрианине. «Боги, сколько мыслей теснилось в голове!» Сколько вопросов требовали ответа? Воспоминания Голоита полностью подтверждали данные, полученные от Анвара Тагиева, а значит, доказывали существование пяти параллельных вселенных с одинаковым распределением вещества. Среди миллиардов их звездных сообществ, где-то за границами вообразимой реальности, «Существует еще четыре галактики Млечный Путь? Четыре солнечные системы? Четыре планеты Земля и столько же человечеств, похожих на нас, но прошедших иной путь развития?» «Теперь я уже не знаю, чему и во что верить», — адмирал вновь вновь переживал в душе прыжок Лаграна. Вы создали взаимосвязь между вселенными, которая никогда не могла возникнуть естественным путем? Да, но опасности, исходящей оттуда, нет. Однако Анвару Тагиеву удалось. Гиперпрыжок гонианца — это безумие, помноженное на стечение обстоятельств. Голуид был непреклонен в своем суждении. Исходными данными для него служили знания, полученные случайно, доступные только тут, в нашем пространстве. Поясни. Отправной точкой для расчетов служили координаты выхода Лаграна в трехмерный континуум. И я могу утверждать, для подавляющего большинства цивилизаций, неважно где и каким образом они развиваются, гиперкосмос. навсегда останется системой замкнутой, ограниченной десятью уровнями. Зона перехода, откуда открывается сетка горизонталей, связывающая галактики нашей Вселенной, расположена в границах энергетического сгустка. Вряд ли кто-нибудь уцелеет в попытке преодолеть этот барьер. Да и сам гипертоннель, связавший пять вселенных плотно запечатан аномалиями времени ты видел как он зародился считаю вопрос исчерпан а он хитер подумал кречтов знания с которым мне удалось соприкоснуться ничем не подтверждено никак не документировано находясь в личном логре Голоита, я не в силах сделать записи унису с собой лишь сохранившиеся в памяти впечатления, а позже не смогу официально сослаться на Лагрянина, как на источник полученной информации. «Опасность исходит от вас», – неожиданно добавил Голоид. «От ваших неуемных стремлений и безрассудных поступков ты вознамерился отыскать систему управления смещением. Зачем?» Кричтов не удержался от искушения. «Уж, коли пошла такая игра, почему бы не попробовать?» «Путь к центру сущего!» Он воспроизвел изображение последовательности из логров «Что, если некоторые порталы Первого мира ведут в искусственно созданный отрезок гипертоннеля? Разве лагряне не хотели знать точные последствия своего поступка?» обладая такими технологиями не будет ли логичным предусмотреть для себя возможность контролировать ситуацию лагрянин стушевался его шеи изогнулись головы теперь смотрели в разные стороны упорно отворачиваясь от кречто мы не экспансивны ты не понимаешь суть нашей психологии адмирал локрис Вот истинная среда обитания, безопасная, комфортная, и только безумцы, проповедовавшие идеи возрождения, хотели бренного бытия, но и они быстро насытились. Система ожерелья – их проект, их попытка достичь компромисса между желанием жить в телесных оболочках и нежеланием контактировать с другими цивилизациями. «Вот как! Первый мир – это эквивалент рая в понимании Лагриан, планета, недоступная для других!» Таков был замысел. Вы называете систему транспортным узлом, не понимая, что порталы и все с ними связанное – это явления временные. Мы не умели созидать биосферы для их формирования, нам требовались готовые экосистемы, были нужны ресурсы, по окончании строительства большинство гипертоннелей были бы закрыты. Но ситуация изменилась, я пытаюсь понять, что заблокировало древние личности. Лагрянин привстал, его многощупальца напряглись, шеи вытянулись, в результате рост головита стал сравним с человеческим, обе головы сверлили кречтово недобрыми взглядами. «Ты еще не насытился информацией?» Ответь на вопрос. «Не знаю, мы в замешательстве». «Быть может, они создали какую-то необычную структуру», настаивал адмирал. «По логике поверхность Первого мира должна быть буквально усеяна лограми, но в действительности все иначе». Кристаллы находят редко. Что если логры задействованы, а связь с ними невозможна из-за процесса накопления энергии неким сформированным ими устройством? Адмирал, мы дали тебе гарантии, показали наши истоки. Всякому терпению и приязненному отношению есть предел. Хочешь совет? Уходите из системы ожерелья. Покиньте первый мир. Заберите с собой тех несчастных, что влачат жалкое существование среди руин. Не ищите все новых и новых проблем. Возможно, вскоре вы дорастете до понимания, что некоторые двери лучше не открывать. Что даст вам контакт с другими цивилизациями из иных вселенных, Он никогда не должен состояться по природе мироздания. Ты так и не ответил на вопрос, что означает эта командная последовательность. Кречтов указал на изображение. Путь к истине. Древний символ, означающий мудрость. А теперь уходи. Наш разговор закончен. Мы? Голоид снова пристал. Поставим вопрос об эвакуации системы ожерелья. «Совет безопасности не пойдет на такой шаг. Что бы вы ни планировали в прошлом, для нас первый мир – это транспортный узел, бесценная возможность двигаться дальше, изучать иные миры». «Посмотрим», – прошипел Лагрянин. Связь внезапно прервалась. Некоторое время Кречтов сидел в кресле, приходя в себя после состоявшегося разговора, пытаясь запомнить и удержать в памяти подробности увиденного. «А Голоид проговорился и не раз», – подумал адмирал. «Испугался, что мы найдем систему управления смещением». Он снял защиту, по привычке затребовал отчеты служб. Первая же строка заставила Кречтова с досадой ударить кулаком по мягкому подлокотнику кресла. Райбек Дэниел сбежал. Воспользовался тем, что дежурная смена мнемоников была задействована на защите канала гиперсферной частоты. Угнал ГП-модуль. «Отслеживайте его траекторию», – распорядился адмирал. «Связь с Первым миром. Немедленно!»